Глава двадцать Куда поедем? Сидя в маленьком кабинете за рабочим столом, я с грустью смотрела на три стопки из монет, что в общей сумме составляли два золотых. Сколько радости было в глазах работников, когда я им сказала, сколько мы заработали за прошедший день. Как только мы проводили пум, торговец вином, как и говорил, отдохнув и поев, уехал еще до того, как стемнело. Крепостным, конечно, было радостно, часть денег пойдёт им на оплату труда. Да только я понимала, что даже зарабатывая по 5-7 золотых за сутки, и это при том, что таверна будет забита под завязку и теми, кто решил переночевать, и теми, кто просто зайдёт пообедать, мне не удастся за месяц выплатить долги, что висели тяжёлым грузом на мне. Как только Ставра вернулся из города, я тихонько выскользнула за ворота, и высыпала в ручей, как оказалось, очень недешёвые фрукты. Яблоки, груши и даже несколько ягод клубники, что без спроса купили мужчины. Водяные не появились, и я, подождав пять минут, отправилась обратно в таверну. Выплыв из воспоминаний, я сжала ладонь в кулак и ударила им по столу. «Ну, муженёк, ну, гад! Жалко, что я не застала тебя в живых», прошипела я, убирая деньги в стол. Кто тебе судил такую сумму?» Скорее всего, давали, понимая, что и усадьба, и дом уже в их руках. Выйдя в зал, я осмотрелась. Ни в коем случае нельзя опускать руки. Остаётся лишь один выход — продать драгоценности. «Нет, заложить. Неудобно перед девушкой и её семьёй. Постараюсь всё выкупить, как только смогу». «Данила, подойди», — я позвала завтракающего парня. «Что, наказывать будете, госпожа?» Он быстро допил чай и подбежал ко мне. Завтракающие крепостные напряглись. «Не за что пока, Данила!» Я посмотрела в его честные глаза. «В город поедем!» Подумала и добавила. «В карете и с охраной!» Все, кто был в зале, обернулись и посмотрели на меня. «Госпожа, но вчера мы привезли все продукты, что вы заказывали по списку». На меня удивлённо посмотрел Ставр. «Да, дня на два точно хватит», — подхватил волк, откладывая в сторону ложку. Я посмотрела на сидящих за столами. Ночь прошла очень спокойно, все успели выспаться, потому что никто больше не завернул к нам. Да, указатель ой как нужен. Вы правы, кухня выглядит очень привлекательно, все полки забиты продуктами, в леднике запас мяса. «Но я, во-первых, хочу заключить договор на поставку. Каждый день мотаться туда-сюда вам будет несподручно». Посмотрела на мужчин и продолжила. «У вас и другие обязанности есть. Во-вторых, мне нужно по личным делам в город. Ставр и Горыня поедут со мной, остальные остаются в таверне. И если будут желающие, то кормите и размещайте». Я посмотрела на Забаву и Волка. Те переглянулись и в ответ улыбнулись. «А где Горыня?» Оглянувшись по сторонам, поняла, что его нет в зале. «Он с раннего утра что-то во дворе делает», — ответил Ставр. «Хорошо. Я домой, переодеться и кое-что взять. Данила, если ты позавтракал, то идём». «Госпожа, посмотрите, что я придумал». Из-за угла дома к нам быстрым шагом направлялся Горыня, держа в руках хорошее такое брёвнышко. «Указатель к таверне». «Я вижу лишь бревно». «Ах, точно!» – он вытащил из-за пояса табличку. «Вот, Ставр мне на земле написал, а я топориком вырубил». Кривые буквы плясали на табличке, но пока я и этому была рада. «Хвалю за находчивость. Спасибо, Горыня. Пока я езжу домой, ты можешь запрячь лошадь и поставить указатель. Только никуда не уезжай, со мной верхом в город поедешь, как охрана». Мужчина молча кивнул и радостный, что барыня одобрила его задумку, побежал исполнять указания. Оставив в Забаве на всякий случай один золотой мелочью для сдачи, я решительно вышла из таверны. Уже садясь в карету, я спросила Ставра о ростовщике. Он понимающе посмотрел на меня, тем более увидел, что я несла с собой сумку. «Вам бы в столицу, госпожа, да только ехать туда далеко!» «Но если вы доверите таверну моей жене и волку, то мы можем ночью и вернуться. В ближайшем городке дадут вдвое меньше, а в столице я знаю, где можно сдать дорого». Он внимательно посмотрел на меня, будто ожидая вопроса. «Вашего мужа сопровождал». Оборотень не дождался вопроса и продолжил. «Извините, что не в свои дела». «Ставр, не за что извиняться. Я тебе должна сказать спасибо, что подсказал». Я мало что в этом понимаю. Хорошо, едем. Подозревая, что дорога в карете будет не самым комфортным путешествием, уложила на одну из скамеек узкий матрас и две подушки. Взяла плед, несколько книг из библиотеки по устройству мира, и мы отправились в путь. Закладные и золото я держала в сумке под боком. В таверне, пояснив, что мы отправляемся в столицу, получили по мелочи заказов. Девушки попросили купить им тканей на новое платье. Волк, смущаясь, попросил новый нож, даже описал, как тот должен выглядеть. Ратибор и Орлик, пробубнив поднос, что у них всё есть, отошли в сторону. Страшно было ехать в столицу, но одновременно и любопытно. Посмотрю, как выглядит главный город страны, в которой мне предстоит не просто жить, а выжить.